«Вы против того, чтобы мы помогли нашему союзнику по антигитлеровской коалиции?» Далис пожал плечами, посмотрев на собеседника с удивлением. МакАйр задумчиво заметил. «Искусству постоянно играть невозможно учиться. Это врожденное? Я подчас теряюсь, разговаривая с вами, Аллен. А я именно этого и добиваюсь.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 русский стал великой державой, не примут предварительных условий. А мы должны подвигнуть Белый дом к тому, чтобы эти условия были сформулированы в высшей мере тактично и двоетолкуемо. К счастью, мало кто в состоянии мыслить государственно. Мы приучили людей следовать слову тех, кто выступает на радио, пишет в газете или снимает кино. Стало быть...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 Фермерское, традиционное, обстоятельное. Второе. Поскольку людям нужен хлеб и зрелище, комиссия должна ставить интересные спектакли. Американцы будут слушать его допросы левых с захватывающей интерес. Красные шпионы наводнили Америку. Агенты ГПУ готовят переворот, чтобы захватить власть в Вашингтоне. Смешно? Ну и смейтесь на здоровье. «А люди должны пугаться. Вот зачем вам нужен четырехугольник бряхт либо Эйслер, Роумен, Штирлиц, Гаузнер. Боюсь, что вы не успеете подготовить этот спектакль именно сейчас». «Успею». далис покачал головой. «Нет, Боб, не успеете. Не обольщайтесь. И как ни странно, хорошо, что вы опоздали». Порой выгоднее идти за событиями, чем пытаться предвосхитить их. Не ясно? Объясняю. Конечная цель плана маршала, но об этом знаете в государственном департаменте только вы один, даже секретарь до конца не посвящен в суть идей, состоит в том, чтобы, начав помощь Англии, Франции, Италии, Греции, Турции, Бельгии, Норвегии, мы создали новую европейскую общность, восстановив прошлый санитарный кордон, потерянный из-за Рузвельта, который проходил через Варшаву, Бильну, Ригу и Бухарест. Значит, надо сделать так, чтобы ныне он проходил по Берлину, Вене, Копенгагену.